Не случайно первая же его поездка в Вашингтон привела к укреплению стратегического сотрудничества и созданию совместного комитета для постоянной координации военных действий Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке. Министр обороны в шамировском кабинете Аренс также больше импонирует американским гегемонистам, нежели Шарон. Длительная работа в Соединенных Штатах сделала этого супер-ястреба более гибким и холопски послушным Вашингтону. Что ж, рвение, проявленное Аренсом в разработке военных планов расчленения суверенного Ливана и нападения на Сирию, поощряемое заокеанскими дирижерами, Его тяготение к результативным наступательным операциям позволило Аренсу заслуженно унаследовать от Шамира не только бразды правления Министерством обороны, но и позорный титул министра убийцы. Подобно Бегину и Шарону, Шамир и Аренс — преступники-рецидивисты. Они обуяны фанатичной жаждой при американской поддержке лишить Ливан суверенитета. Моше Аренс распрощавшись с креслами израильского посла в Вашингтоне ради кресла министра обороны, вдохновлял резервистов из Аждада, призываемых в армию на путдствием на культурные темы, к нашему стыду, даже некоторые легковерные израильтяне вздыхают и охают о хаюта древних памятниках арабской культуры, по которым идут вперёд наши танки. Ваша совесть должна быть спокойна. Древняя культура арабов миф, выдумка. На коричневой подкладке. Молодые израильские историки расстались со сподвижником Гитлера в твердой уверенности. Нет, не со стремительной фашизацией своей страны и не с учащающимся в Западной Европе и Америке реальными и угрожающими попытками возрождения нацизма обязаны бороться сионисты. Не с кахановскими террористами, не с западно-германскими неофашистами не с британским, российским национальным фронтом, не с вновь распаявшимися американскими куклок-склановцами, не с отечественными наконец жестокими карателями из реакционного, даже по определению сионистской печати движения Гус эмуним, от которого по признанию той же печати отдаёт чем-то коричневым. А с кем же Ответ на этот вопрос студенты исторического факультета получили на семинаре неотложных проблем истории Израиля и мирового еврейства. Куда они попали с корабля на бал? Прямо в Иерусалим из Гейдельберга. Семинар прошел далеко не столь идилично, как тихая, солидная, взаимоуважительная встреча в Гейдельберге. То и дело слышались резкие, порой даже ругательные реплики вроде «гнусный антипатриотизм», Рафинированный антисемитизм, злобное пренебрежение священными основами всемирной еврейской нации, оказывается тревога. Была забита от того, что почти одновременно во Франции, в Соединённых Штатах, Италии и других странах рассеяния появились публикации сторонников ассимиляции или пасионистской по терминологии полного растворения евреев среди других народов мира. Особенно гнев в сионистских кругах Вызвала статья Еврейский эстеблишмент французского журналиста Владимира Раби, которого сионисты уже давно наделили ярлычком воинствующего антисемита за то, что он отрицает наличие так называемой всемирной еврейской нации. Владимира Раби, убеждённого сторонника глубоко буржуазных взглядов, обвинили на Иерусалимском семинаре в поддержке и пропаганде марксистской теории национального вопроса. Кроме неугодных сионизму научных работ и публицистических выступлений на тему ассимиляции, семинар обсуждал также устрашающую для всеобщей аллеи евреев в Израиль фактографию. Об одном из устрашающих фактов сообщил посетивший Доминиканскую Республику израильский журналист, чья корреспонденция была оглашена на семинаре и произвела впечатление разорвавшейся бомбы. В самом деле, Как же могли израильские историки не воспылать гневом, когда спрашиваешь у руководителей еврейской общины в доминиканском районе Сосоа, сколько человек она насчитывает, они отвечают вопросом: "Вы имеете в виду смешанные или чисто еврейские семьи?" После этого следует разъяснение: в Сосоа проживает всего 6-7 чисто еврейских семей, все остальные смешанные. Почти все 100 родившихся там еврейских детей вступили в смешанные браки. Даже двое детей руководителя общины Манфреда Ноймана, эмигрировавшие в Доминиканскую Республику из Израиля, тоже вступили в смешанные браки. В столице республики Санто-Доминго еврейская община насчитывает около 50 семей, большая часть тоже смешанные.